Темпл, Великобритания, Лондонская Сити, 15 декабря, среда 16.49. Время местное. «Как дела в Москве?» – осведомился Урбек. «Все по плану?» «Деловые партнеры скупщика работали за пределами квадратной мили». Примечание. Неофициальное название Лондонского Сити». И Кумар только что приехал в финансовый центр Лондона. Даже лучше, рассмеялся Биджар, складывая телефон. Юсор делился впечатлениями от вторжения чудов в денежную башню. Да ты что! Честное слово. Урбек удивленно покрутил головой. Клянусь мозгами спящего. Они бы не действовали лучше, даже если бы мы им заплатили. Я сам в восторге. Продолжил Хамзи Наши подняли страшный шум Представляю Юсур заставил Темный двор выразить Возмущение и уже готовит Иск к Ордену Ущемление прав, агрессивные действия потерянные прибыли И все такое прочее А нас, надеюсь, он не забыл Все-таки Если бы не наша затея Мы в доле, Успокоил друга Биджар Главное в другом. По всем каналам Тигратком уже сообщили о произволе. Народ возмущен. Интерес к бедам кэш цивилизации запредельный. Мы подняли цену на рекламу и передачи вышли на точку безубыточности. Отличная новость. Кумар почесал затылок. Может, пора возвращаться? Я почти все дела закончил. Я, в принципе, тоже, кивнул Хамзи, но... В Москву, мне кажется, нам пока рано. Думаешь, я дал приказ Умцию разыграть нашу карту до конца, пояснил Беджар. Сейчас в тайном городе только и разговоров о том, что мы с тобой не побоялись вскрыть зловещую тайну Ордена. А, -а, а Не стали молчать, не испугались гнева чудов и... То есть мы с тобой герои? — Прячущиеся герои, — уточнил Хамзи, — наше отсутствие показывает, насколько сильна ярость ордена. — Мы опасаемся за свою жизнь, — понял Урбек, — но продолжаем делать то, что решили, потому что для нас самое главное справедливость. Друзья расхохотались, так что сам видишь, раньше утра нам в Москве делать нечего, — отсмеявшись, заключил Биджар. Кстати, справедливости, пробормотал Кумар. Вот чек от таксиста. приложил его к остальным бумагам. Одну секунду. Хамзи открыл кейс и вложил полученный от Урбека листок в папку с надписью «Текущие расходы по проекту». Друзья четко фиксировали траты. Тем более, что теперь получение от Ордена отступных уже не представлялось такой уж неразрешимой задачей. «Что будем делать?» – осведомился Кумар. «Погуляем по городу? Что ты здесь не видел?» «Все видел?» «Поведешь себя, как турист!» Биджар посмотрел на часы. «У меня встреча в адвокатской конторе. Освобожусь не раньше семи. Самое время для ужина. Я заказал столик в одном чудесном местечке». Хамзи подмигнул другу. «А ты...» обеспечь нам достойное сопровождение.